9. Я не люблю драться с противниками, навыки которых затрудняюсь определить. Здоровая паранойя, если хотите. Вот только брат Захарий и не планировал устраивать в арсенале поединок. Лови. Он бросил мне нож. Ничто, как говорится, не предвещало беды. Но когда я на автомате выхватил оружие из воздуха, меня долбануло током. Слегка, но это было неприятно. Тут же сработали инстинкты, активировался доспех. Ладонь затянула незримой броней, в которую я вплел устойчивость к магии. Меня перестало колотить. Оружейник, который внимательно наблюдал за мной секунд двадцать, не смог сдержать удивления. «Что-нибудь чувствуешь?» «Решаю позабавиться». «А должен?» Захарий нахмурился. «Передай другому ученику». «Это я с радостью». Не оборачиваясь, швыряю нож Смолину. Тот хватается за рукоять, истошно орет и роняет оружие на пол. Группа покатывается со смеху. Захарий, бросив на меня непонимающий взгляд, протянул руку, и сакс взлетел в воздух. Миг и нож снова сжимают пальцы хозяина. Впечатляет. Кабалистика! восхищенно выдыхает Карина. «Нет». Захарий покачал головой артефакторика. Жду продолжения. Вряд ли меня вызвали для того, чтобы рубануть электричеством. И я, как всегда, прав. Идем. Захарий неспешно двинулся к дальней стене арсенала. Испытаешь свой нож. Мне остается лишь последовать за Инквизитором. Оружейник был весьма примечательным персонажем. С одной стороны, он выглядел нескладно, но внешность обманчива. Этот тип ступал мягко и производил впечатление опытного бойца. Когда мы приблизились к стеллажам, Захарий указал на ячейку с моим номером. «Здесь будет храниться все, что тебе принадлежит и считается табельным». Оружейник тронул едва заметный квадратик и вместо красного индикатора вспыхнул оранжевый. «Прикладывай палец». Я подчинился. Запирающее устройство среагировало на мой психотип. Индикатор дважды мигнул, потом внутри что-то щелкнуло, и миниатюрная дверца откинулась на доводчиках. Внутри бокса было темно. «Бери», — милостиво разрешил Захарий. Протянув руку, я достал чехол с саксом. Рукоять боевого ножа легла в ладонь, как влетая. Я ощутил некое взаимодействие. Клинок пропитывался моими эманациями, реагировал на психотип. Нет, это не простая железка. Инквизиторы основательно подошли к вопросу и напихали в свои инструменты такого, что и не снилось простым аристократам. И да, никаких электрических ударов. Нож меня признал. А вслед за этим начал тянуть энергию. Немного, но я почувствовал. «Я не знаю, как ты защитился от разряда», — тихо произнес Захарий. «Но у других это не прокатит. Тот, кто прикоснется к твоему оружию, получит урон». «Запомню». Ячейка загудела сервоприводами. Дверца автоматически закрылась. Мы вернулись в центр комнаты. А теперь слушайте внимательно. Начал лекцию Захарий. Когда он успел спрятать свой нож, я так и не понял. «Ловкий сукин сын. Чехла, кстати, не видно. Вы получаете один сакс на всю жизнь. Этот нож настраивается на ваш психотип и больше никому не дается в руки». «Ростислав смог удержать ваш клинок», — заметил Илья. Сейчас, когда сын кузнеца не волновался, его речь звучала вполне обычно. «Редкий случай», — признал мастер. «У меня нет объяснения». «Значит, и другие смогут к нему прикоснуться?» Задал неудобный вопрос ботаник. «Не смогут», — раздраженно бросил Захарий. «Повторюсь, случай уникальный. Но если вам хочется, можете по очереди трогать мой нож и наслаждаться электрическими ударами». Желающих в группе не нашлось. «Как это происходит?» — не унимался очкарик. «Там встроенный аккумулятор. Нож впитывает энергию Ки» ухмыльнулся Захарий, впитывает и накапливает. Если вас интересует устройство, то оно очень сложное. Нож, как и другое оружие инквизитора, настраивается специальными калибраторами. Рукоять полая, в нее монтируются артефакторные вставки. Эти вкладки добавляются по мере обретения вами продвинутых навыков и перехода на новые ступени посвящения тоже и с цепочками. «Здесь 22 слоя стали. На каждой нанесены знаки и геометрические линии. Часть цепочек активна. Остальные будут активированы...» «После перехода на новую ступень», — догадался Вейцер. «Именно», — кивнул Захарий. «Значит, наши ножи полноценное подала голос одна из губастых девушек. «Они отличаются от вашего?» «Сакс послушника имеет ряд ограничений», — признал мастер-оружейник. «Но они снимаются по мере роста вашей компетентности». «И что умеют эти железки?» — презрительно скривился Смолин. Распознавание по психотипу начал перечислять Захарий. Аккумуляция ки, дополнительный силовой урон при ударах рукоятью. Активирована простейшая антикоррозийная цепочка плюс самозатачивание. «И это все?» расстроено протянул вейтер «Ну, они еще очень острые». Брат Захарий извлек откуда-то белый мячик размером с яйцо и швырнул в меня. Сработали инстинкты. Я рванул нож из чехла, прочертил в воздухе размашистую дугу и к моим ногам упали две половинки меча Нагнувшись, поднял один из кусков. Срез выглядел идеально. «Острее бритвы», — заверил мастер-оружейник. Добрая половина группы смотрела на меня с восхищением. «Ну да, я полон сюрпризов. То, что я не люблю клинки, не означает, что я не умею ими пользоваться. Умею, и на весьма приличном уровне. Сейчас вы сможете разобрать саксы, и на этом наше первое занятие будет завершено». Голос мастера стал скучным. Хочу еще раз напомнить, что любая поножовщина на территории кампуса наказуема. Дуэли запрещены. В тренировочных боях соблюдайте предельную осторожность. Ножи очень острые. И еще. Захарий резко выбросил руку, отправляя нож по прямой к дальней стене. Сакс просвистел аккурат между изумленными близнецами и врубился в стоящую на распорках мишень. Инквизитор вогнал клинок по самую рукоять. Удар был настолько мощным, что мишень со скрипом сдвинулась на несколько сантиметров. «Идеальный баланс!» — оскалился мастер-оружейник. «Не благодарите!» Пока народ разбирал свои клинки, возбужденно перешептываясь, Я изучал чехол. Там, естественно, были крепления и ремешок-фиксатор. Вот только я не совсем понимал, к чему это лепить. «Давай помогу». Раздался смутно знакомый голос. Обернувшись, я встретился глазами с карателем в черной рясе. Настолько черной, насколько это вообще было возможно. Я вспомнил этого мужика. Отец Бронислав, член приемной комиссии. «Востоком долбанет». Сообщил я очевидную вещь. Мне нужен только чехол. Извлекаю сакс, протягиваю чехол Брониславу. Каратель заходит мне за спину и в два щелчка крепит приблуду. Фишка нашего ордена. Поясняет инквизитор, отступая на пару шагов. Рукоятью вниз. Попробуй. С подобным стилем ношения клинков я уже сталкивался в прошлой жизни. Завожу руку с саксом назад... Чувствую легкое притяжение чехла, и в следующую секунду нож входит в устье. «Удобно, правда?» «Тут не поспоришь», — хмыкаю в ответ. «Попробую извлечь». «Быстро завожу ладонь, хватаю рукоять, рву вниз. Нож не подводит. Возвращаю оружие на место. Щелчком перебрасываю фиксирующий ремешок, тот прилипает к чехлу. Магниты?» И очень хорошие, если учесть, с какой легкостью Бронислав навесил эту штуку. «Бронислав!» — к нам приблизился мастер-оружейник. «Какими судьбами?» — давно не виделись. Хмыкнул Бронислав. «Не далее, как вчера!» — Захарий хлопнул соратника по плечу. «Нужно еще что-нибудь в экспедицию?» «Пока нет». — уклончиво ответил отец. «Я хочу забрать послушника». При этих словах шум в зале прекратился. Семинаристы отвлеклись от своих новых игрушек и во все глаза пялились на нашу компанию. «Он что-то натворил?» — нахмурился Захарий. Бронислав покачал головой. «Нет, я беру его к себе в ученики». Вот теперь в арсенале повисла гробовая тишина. «Уже?» — выдавил Захарий. «В «Первый день?» «Да». «Носитель черной рясы и глазом не моргнул. В первый день. Под мою ответственность». Слова прозвучали резко и непререкаемо. Будто камень с горы упал. «Надо согласовать с боевым куратором?» Попытался возразить Захарий. По лицу оружейника было видно, что он в шоке. «Это его и епархия. Беру на себя. Тогда ладно, как скажешь». «Вот и замечательно». Бронислав пожал крепкую жилистую ладонь коллеге. «До встречи!» И, бросив взгляд на меня, тихо произнес. «Идем!» Такого поворота, я, признаться, и сам не ожидал. Мы пересекли зал, вышли в коридор, и на протяжении всего этого времени никто не сказал ни слова. Наверное, если бы муха пролетела по владениям Захария, ее жужжание было бы сопоставимо с ревом самолетной турбины. Когда мы покинули здание, Бронислав сбросил маску заботливого наставника. «Я хочу, чтобы ты знал. Я не беру учеников. Уже давно. Это мой принцип. Но тебя, Ростислав, мне навязали. А хуже всего то, что я должен взять тебя в пустошь». «Уже горячо». «Навязали?» — осторожно уточнил я. «Информация конфиденциальная», — отрезал Бронислав. Твой уровень допуска не соответствует. Мы оставили двор учебного корпуса позади и зашагали по тихой улочке. Солнце активно прожаривало город, но инквизиторы позаботились о тени, высадив кучу деревьев. Кампус мне нравится тем, что здесь не носятся машины, а вот зелени хватает и дышится легко. И тут меня накрыло пониманием. Великий чертежник! Он вас заставил! Бронислав резко остановился. Шагнул ко мне, схватил за плечи и встряхнул, как тряпичную куклу. «Повтори!» Напитав руки силой, я сбросил пальцы инквизитора и отошел назад. Лицо Бронислава стало удивленным. Хватка у карателя была крепкой, и он не ожидал, что я справлюсь. «Великий чертежник!» — повторил я. «Он же тут всем распоряжается, верно?» Бронислав начал озираться. Видимо, боялся посторонних ушей. Выглядело это забавно, ведь и так все очевидно с распоряжением сверху. «Тише!» — буркнул каратель. «Не кричи!» «Никто не кричит, я спокойно говорю». «Откуда...» — Бронислав подбирал выражение. «Откуда ты знаешь про чертежника?» Я получил от него письмо. «Правда? Как это выглядело?» «Ну, червяк, вылезающий из стены, металлическая тварь, превращается в почтовый ящик, а потом...» «Достаточно. Прервал меня Бронислав. Так оно и есть. Но никому больше не рассказывай, понял? Тебе не положено знать о таких вещах. По статусу не положено». Я хмыкнул. «Похоже, чертежник сам решает, у кого какой статус. Ты хоть понимаешь, что это знание доступно лишь на десятой ступени?» «Да мне пофиг». «Это ваши заморочки. Я бы и в семинарию не поступал, но у меня договоренности с чертежником. Приходится выполнять». «Издеваешься? Договоренности с чертежником?» «Нет. Я выдерживаю тяжелый взгляд Бронислава». «Не издеваюсь. Это правда». Инквизитор несколько секунд сверлил меня тяжелым взглядом. Потом махнул рукой и зашагал дальше. Когда я его нагнал, Бронислав решил извиниться. «Не держи зла, парень. Но у меня выдался не лучший день в жизни. Сначала я лишился правиться, Затем мне приказывают взять в пустошь вчерашнего резервиста, необученного салагу. И это при том, что самые слабые из моих карателей носят графитовые рясы. Ты хоть понимаешь, насколько не вписываешься в состав?» «Постойте. Я решил все же прояснить этот вопрос. Пустошь? Это не шутка? Еще бы!» Инквизитор был мрачнее тучи. Чертежник так и написал, замени своего провидца на Володкевича, возьми в ученики. А раз мне нужен провидец в пустоши, тебя придется взять с собой. Мне стоило больших усилий, чтобы не засыпать отца Бронислава потоком благодарностей. Наверное, это выглядело бы жуть как странно. Никто в здравом умеет резвой памяти не рвется в пустошь. А мне надо восстанавливать свою силу. Когда отправление? Только и смог выдавить я. Через неделю максимум. Отрезал Бронислав. Идут последние приготовления. А этот приказ чертежника ставит под сомнение успех экспедиции. Я вдруг осознал, что мы идем не в сторону лесопарка. Каратель вел меня к той части района, что находилась в ведении консистории. «И что теперь?» Осторожно поинтересовался я. «Оформим все честь по чести», — буркнул Бронислав. «И займемся твоей подготовкой». Прозвучало зловеще. «Это как?» «Я хочу, чтобы ты за неделю поднялся до второй ступени посвящения». «Если не сможешь, какой тогда смысл с тобой возиться?» «Светло-серая ряса?» «Она самая». Но ну, зачем?» «А затем...» Скрипнул зубами отец, что без второй ступени я не имею права тащить тебя через врата. Таковы правила, их не мы придумали, а те, кто придумал, уж поверь, не были дураками. Свернув на очередную аллею, мы приблизились к чугунным воротам, отделяющим территорию кампуса от владений настоящих инквизиторов, тех, кто занимается оперативной работой. В глубине сквера я увидел контуры монументального здания. «Твой мир никогда не будет прежним», — заявил отец Бронислав. И мы вошли в сквер.